Глава 17. Муравьиный марш. «Муравьиная королева хочет править всем царством насекомых и арахнидов?» — выпалил Саймон. «Но это же безумие!» «Ну что вы, вполне здравое желание», — сказал лорд Энтони так, будто они обсуждали кусок пиццы. «Муравьиная колония составляет большую часть населения нашего царства». «Вы рабочие, а не солдаты» сказала Ариана, ерзая на стуле. «Если другие царства попытаются вас захватить...» «Нас миллиарды миллиардов, и мы сильны», заявил лорд Энтони, вскидывая подбородок. «Да какая разница, если вас можно передавить сотнями за раз?» поинтересовался Деф, стоящий на противоположном конце кабинета. «Сами вы не отразите атаку ни зверей, ни птиц, ни подводного царства. Вам понадобятся бойцы из других общин. А если вы пойдете на это...» Если вы убьете Ариану? Я же сказал, я не стану ее трогать, произнес лорд Энтони, в сиплом голосе которого послышались резкие нотки. Опять же, почему вы считаете, что остальные общины к нам не присоединятся? Саймон лично видел, как самые влиятельные представители нашего царства клянутся поддержать нового лидера. Они хотели поддержать меня, сказал Саймон. Они муравья! Лорд Энтони фыркнул. «Они хотели поддержать того, кем ты притворяешься, мальчишка, а не того, кем ты на самом деле являешься. Если бы они узнали правду, ты не дожил бы до рассвета». Дев поглядел на Саймона нахмурив брови. «Что?» Саймон стиснул кулаки. «Не представляю, о чем вы!» — прорычал он. Лорд Энтони рассмеялся. «Еще как представляешь!» «Ты ведешь себя так, будто готов унести свою тайну в могилу. Но ты хоть представляешь, сколько людей знает твой секрет, Саймон Торн? Ты представляешь, сколько у тебя врагов?» «Торн?», Торн? — медленно повторил Дэв. «Это же фамилия Альфы!» «Да просто...» В голове носились мысли, но Саймон понимал, что никакая ложь его не спасет. Ведь лорд Энтони уже знал правду. «Я племянник Альфы, и на самом деле я не паук-отшельник». «Нет же, ты паук!» — возразил Дев удивленно. «Я же миллион раз видел, как ты превращаешься!» «Я умею превращаться в паука-отшельника», — медленно сказал Саймон, впиваясь ногтями в ладонь. «И в кого угодно еще». В кабинете воцарилась звенящая тишина. Дев смотрел на Саймона так, будто он только что признался, что у него невидимая голова. «Ты...» «Так ты... Нет, быть не может. Это что, шутка? Вы с лордом Энтони...» «Это правда», — сказала Ариана. «Звери столетиями защищали потомков звериного короля. Черные вдовы всегда об этом знали, но кроме нас никто больше не догадался». «Я...» — Дев смотрел на них огромными глазами, широко раскрыв рот. «Как же круто!» Из-за стола послышался недовольный выдох лорда Энтони. Как бы круто это ни было, факт остается фактом. Если я раскрою остальному царству тайну способностей Саймона, никто за ним не последует. Он просто обманщик, причем опасный. А когда весь мир узнает, что наследник звериного короля жив, «Да, в нем течет кровь настоящего злодея, зато он хотя бы не муравей», — сказал Дев, расплывшись в улыбке. Лорд Энтони побагровел. «Подобные насмешки и издевки — откровенное неуважение». «И есть причина, по которой мы хотим перемен. Мы не рабы и не прислуга паукам. Мы не просто рабочие, которые обязаны удовлетворять ваши потребности. Нас бесконечное множество, мы могущественны, и скоро мир узнает, что если кто-то бросит вызов армии муравьев, это мы их раздавим!» дэ фыркнул. «Ну да, конечно. Думаете, что справитесь с тысячами волков, медведей или львов? Не говоря уже про зверей поменьше. А как же рептилии?» «По-вашему, им понравится, что ими распоряжаются муравьи?» Пока Дев не не переругивались, Саймон придвинулся к Риане. «Может, просто притворишься, что отдашь ему царство?» — шепнул он. «Пообещай ему что-нибудь. А как освободишься, можно будет начать войну. Малкольм тебя поддержит». «Он хочет забрать осколок», — тихо ответила она. «Он меня не отпустит, пока муравьиная королева его не получит». «Но ты же не носишь его с собой?» — спросил Саймон. Как он собирается его искать? Он думает, что мама пришлет его в качестве выкупа, и тогда... «И тогда мы поддержим Ариану в комфортабельных условиях, пока королева Черная Вдова не умрет», — произнес лорд Энтони, повышая голос. «У меня отличный слух, и я весьма терпелив. Так или иначе, муравьиная королева придет к власти. а сколько мы скрепим договор». Ариана с усилием сглотнула. В ее глазах стояли слезы. «Она же не просто королева! Она моя мама, и я хочу увидеться с ней перед смертью!» «Велика цена королевской крови», — произнес лорд Энтони. «Я искренне сочувствую, но, к сожалению, выбора нет. Мы не можем довериться твоим обещаниям, даже если намерения твои чисты». «Мы?» — щурясь переспросил Дев. «Мы с муравьиной королевой, разумеется», — пояснил лорд Энтони, склоняя голову в поклоне, будто она находилась с ними в одной комнате. «Я уже много лет являюсь самым близким и самым уважаемым ее советником!» «Ты много лет был самым близким и самым уважаемым маминым советником!» — рявкнула Риана. «Так ты все время за нами шпионил?» «Разве в вашем царстве это не повод для гордости?» — поинтересовался лорд Энтони с кривой усмешкой, растянувшей губы. В голове тут же взметнулся ворох мыслей. Раз во всем замешана муравьиная королева, сбежать у них не получится. В погоню бросятся сотни, если не тысячи муравьев. Но должен же найти способ выбраться. Саймона не волновало, кто чьим царством будет править, но он не мог смириться с тем, что Ариана больше не увидит маму. — А если вы разделите царство? — выпалил он. — Что? — переспросила Ариана, пытаясь вытереть слезы о плечо. — Но царство насекомых и арахнидов. — заметил Саймон. — Может, было бы легче отдать под руководство муравьиной королевы всех муравьев и насекомых, а самой править арахнидами? Лорд Энтони фыркнул. — Муравьиная королева ни за что не согласится на твое жалкое предложение. — Но вы сами сказали, что царство состоит в основном из муравьев, — напомнил Саймон. — Так что она потеряет? — Это просто оскорбление, — надменно произнес он. — Она принят либо все царство, — «Либо не примет ничего!» «Голосуя за ничего!» — сказал Дев, рассевшийся в кресле. «Не тебе это решать!» — сквозь зубы процедил лорд Энтони. «Но и не тебе тоже! Ты же просто советник!» — выпалил Саймон. «Может, поговорим с королевой и узнаем?» Лорд Энтони побагровил сильнее. «Нет необходимости! Королева-черная вдова пойдет уже к утру, и у тебя, принцесса, не останется выбора, если жизнь тебе дорога!» В комнате заметно похолодало. «О чем ты?» — спросила Ариана. «У мамы есть еще несколько недель. Врачи сказали...» «В данный момент муравьи, верные моей королеве и младшим королевам суперколонии, направляются к территории зверей», — самодовольно сказал лорд Энтони. «У них есть четкий приказ — убить королеву Черную Вдову и всех, кто вступится за нее, включая Альфу, если понадобится». «Да они в жизни не справятся», — сказала Ариана. Хотя голос ее дрогнул от страха. «Вы же просто муравьи. Вы ничего не можете». «Поодиночке возможно», — согласился лорд Энтони. «Но когда нас не счесть, мы способны изменить мир. И мы его изменим. Уже меняем. Есть лишь одна истинная королева. Муравьиная». Грудь Саймона сдавила, а в глазах потемнело. «Черную вдову защищает моя семья», — сказал он. И вы позволите вашим солдатам убить их? Только если они будут путаться под ногами. Но зная Альфу, он развел руками, будто показывая, что ничего не поделать. Сомневаюсь, что он доживет до рассвета. Не успел никто ничего сказать, как Саймон сделал шаг и плавным движением, высвободив из рукава кинжал, метнул его в лорда Энтони. Он целился прямо в центр груди. Саймон вложил в бросок все свои знания, все свои силы и окажись он в тренировочном зале с неподвижными целями, он обязательно бы попал. Но лорд Энтони с нечеловеческой скоростью отскочил, и клинок вонзился в гипсокартонную стену у него за спиной. «Неужели мы действительно до этого докатились?» — с легким сожалением спросил он. «Я считал тебя выше этого, Саймон». «Видимо, я ошибался». «Ты хочешь убить мою семью?» — прорычал Саймон. И в два длинных решительных шага пересек кабинет, и прыгнул на него. Обернувшись в воздухе пауком-отшельником, он схватился за манжету пиджака лорда Энтони и впился клыками в тонкое запястье, впрыскивая в кровь весь яд до последней капли. Хрупкий мужчина вскрикнул, стряхнул с себя паука, но когда Саймон аккуратно приземлился в паре метров от него и обернулся человеком, едва ли хмыкнул. «Думаешь, на меня подействует капля яда?» — спросил он, поправляя костюм. Все маломальски ценные представители нашего царства еще в детстве вырабатывают иммунитет. «Это правда», — подтвердил Дев, который успел встать. «А к этому у тебя есть иммунитет?» «Что?» — начал лорд Энтони, но не успел он договорить. В лицо ему прилетел кулак Дева. Глаза его закатились, и он повалился на пол. Саймон заморгал. «Ух ты! Я не так крут, как ты со своими способностями, но тоже кое-что умею», — сказал Дев, встряхивая рукой. «Пойдем! Надо тебя отсюда уводить, принцесса!» «Сколько раз просила не называть меня так!» — проворчала Ариана, но не стала спорить, когда Дев попытался открыть дверь. Та не поддалась, так что он вытащил из носка отмычки и занялся замком. «Нужно вернуться на территорию зверей и все рассказать», мрачно произнес Саймон, развязывая Ариану. «Если муравьи действительно решили напасть...» «Это же просто муравьи! Они не справятся с целой стаей!» — сказала Ариана. Но слова поддержки не особо помогли, потому что в глазах ее читалось беспокойство. Дэв приоткрыл дверь. «Все чисто», — шепнул он. «Если побежим, стой! В тоннелях должна стоять охрана», — предположил Саймон, тоже переходя на шепот. «Если они заметят Ариану и поймут, что она сбежала, через тоннель, по которому мы пришли, вернуться не получится», — сказал Дэв если у тебя, конечно, нет крохотной лопатки и нескольких часов на раскапывание прохода. А даже если есть, он все равно будет слишком неустойчивым». «Я не собирался возвращаться через него», — сказал Саймон, подавив дрожь. «Я имел в виду, что нам лучше превратиться». Ариана кивнула. «Да, это единственный вариант. Все будут искать детей, а не насекомых». «Мы на муравьиной территории», — сказал Дев. «Они пройдутся по всем темным углам». «Значит, нужно смешаться с толпой», — проинструктировал Саймон. Резко вдохнув, он обернулся таким же муравьем, что они видели в тоннеле. Дэв уставился на него во все глаза. «Безумно круто», — сказал он. «Ариана, превращайся! Если нас поймают, Саймон скажет, что сопровождает тебя в другую комнату». «Один муравей? Думаешь, они бы отправили одного муравья сопровождать меня?» — скептически поинтересовалась Ариана. Дэв нахмурился. «Не отнекивайся. Вариантов все равно нет». «Еще как есть», — сказала она. «Саймон, превращайся обратно в отшельника. Тогда, если нас поймают, мы сможем выкрутиться. Муравью никто не поверит. А вот пауку-отшельнику можешь сказать, что привел меня в подарок королеве». Саймон нахмурился. «Но... это мое царство, Саймон. Я знаю, о чем говорю». С этим он поспорить не мог поэтому с очевидной неохотой опять обернулся тонколапым пауком. Дев тихонько присвистнул, видимо, от восторга, и превратился в таракана. «На всякий случай буду держаться подальше», — сказал он. «Будем считать, что я на подхвате». «Да когда от тебя польза-то была?» — поинтересовалась Риана, и секунду спустя рядом с Саймоном появилась черная вдова. «Я кучу раз спасал тебе жизнь», — заметил Дев. «Помнишь парковку, когда нам было восемь лет?» «А когда мы в семь нашли выход из ули и чуть не потерялись в лесу?» «Это я тебя тогда спасла, а не наоборот», — сказала Ариана. Саймон кашлянул. «Нам вроде как надо идти, если вы не против. Если кто-то отстанет, возвращаться не будем», — мрачно сказала Ариана. «Кто-то обязательно должен предупредить маму и волков о муравьях». Они выползли из кабинета в тоннель с тусклым освещением, который через каждые несколько метров пересекался с другими, Словно все кабинеты располагались ровными рядами, разделенные не стенами, а тоннелями. Как они и планировали, Дэв держался в паре метров позади, и все вместе они быстро ползли в уголке на стыке стены и пола. Несмотря на голоса, изредка доносящиеся из-за дверей, в коридорах, к счастью, никого не было. Видимо, было уже поздно, а может, все отсюда просто ушли, хотя Саймон до сих пор не понимал, где именно они находятся. Они торопливо продвигались вверх по склону, и он надеялся, что так получится выйти наружу. Все его мысли занимали муравьи, марширующие к дому Контессы с единственной целью. Сколько бы стая их не давила, он понимал, что надолго задержать армию не выйдет, особенно учитывая то, что в их рядах есть анимоксы. Но не успел он найти выход из лабиринта, как по тоннелям раздался рев сирены, и тусклый свет обернулся ослепляющим, не оставив ни единой тени, в которой можно было укрыться. Вскрикнув, Ариана бросилась бежать. «Сюда!» — крикнула она, и Саймон помчался следом так быстро, как только позволяли его восемь ног. Вокруг захлопали двери, и земля сотряслась от вибраций десятков, если не сотен шагов, эхо которых разнеслось по тоннелям. «Далеко еще?» — окликнул Саймон с бешено колотящимся сердцем, пытаясь не споткнуться. «Не знаю, понятия не имею, где мы!» — крикнула она в ответ. Дэв! позвал он нервно. «Мы поднимаемся!» отозвался таракан из-за спины. «Это же хорошо, да?» Неожиданно в Саймона врезалось что-то металлическое, и он отлетел назад, ударившись спиной обо что-то твердое и гладкое. Сверху на него приземлилась Ариана, а мир вокруг вдруг исказился, словно они смотрели на него сквозь странное окно. «Поймал!» — произнес какой-то мужчина с искаженным от гнева лицом, раскрасневшийся под ярким светом. Все вокруг затряслось, и Саймон, прижавшись к Ариане, осознал, что случилось. Они смотрели не сквозь окно. Их поймали в стеклянную банку.